Глава 8 Владимир Волынский. Василий Иванович Колотуша. Отрывки из книги «Лагерь содержания неизвестен. Место захоронения в История одного из лагерей советских военнопленных. О моральной обстановке во Владимир-Волынском лагере в 1941-1942 годы. Описание перенесенных лишений, болезней, физических страданий оставили в своих воспоминаниях практически все, кто прошел муки плена и выжил. А вот о ранах душевных решался рассказывать далеко не каждый. И дело вовсе не в скромности. Осмысление глубинных причин серии катастрофических поражений, понесенных Красной Армией в начальный период войны, логически подводило к таким выводам, что те, кто вернулся из плена, по понятным причинам предпочитали молчать. В послевоенные годы практически все в нашей стране помнили житейский принцип «чем короче язык, тем целее зубы». Помимо воспоминаний бывших узников Владимира волынского лагеря, еще одним содержательным источником информации о настроениях в среде контингента флага являются немецкие протоколы допросов генералов Павла Григорьевича Понеделина Ивана Николаевича Музыченко, Николая Кузьмича Кириллова, которые, напомним, 11 ноября 1941 поступили в ОФЛАГ-11А и провели в нем около 6 месяцев, до 29 апреля 1942 -го года. Допросы, о которых идет речь, проводились сразу после пленения генералов спонтанно, и на задаваемые вопросы каждый из них отвечал в духе собственного понимания причин той ситуации, которая сложилась в первые месяцы войны. Что важно, свои мысли и оценки они высказывали в условиях, когда Вермахт наносил Красной Армии поражение за поражением, и конечный исход войны на тот момент был по меньшей мере проблематичным. Другими словами, записи в протоколах допросов отражают реальные настроения, мысли и оценки конкретных людей, тех самых, которые через несколько недель переступят порог Владимира волынского лагеря, став на полгода его узниками. И, очевидно, так думали и так оценивали ситуацию не только они. Из протокола допроса генерал-майора Ивана Николаевича Музыченко в штабе группы «Армии Юг» от 9 августа 1941 года. Россия готова к очень длительной войне. Россия не Франция, которая была разбита за 30 дней. Все жизненно важные и важные в военном отношении предприятия эвакуированы за Урал. Это особенно имеет значение уже для Донецкого бассейна. Поэтому даже занятие внутренних русских областей не принесет немцам ожидаемого разрешения. Содержание гарнизонов во всей Европейской России не может длиться долго. Если решается судьба Родины, то народ будет сражаться до последнего, даже в Сибири. Пусть правительство совершило ошибки или даже преступления, пусть режим далек от совершенства, но каждый человек любит свое отечество и всегда готов, несмотря на нанесенные обиды, отдать свою жизнь. И далее. Немцы пребывают в тяжелом заблуждении, когда они предполагают, что огромное пространство по эту и ту сторону Днепра им будет отдано без сопротивления. И еще. Война будет продолжаться долго. Россия, используя большие человеческие и материальные резервы, будет воевать и защищаться до последнего. Война находится еще в начальной стадии. Собственно, тяжелые бои еще впереди. Россия имеет еще много кадровых войск в резерве, которые до сих пор еще не вступили в бой. Немецкая армия сильно ослабнет, вследствие необходимости занятия важнейших пунктов и городов на широком пространстве. Люди и материалы позволяют России быстро формировать следующие дивизии. Если даже существует нехватка командиров, то это не является основанием для капитуляции. Коллеги командарма Музыченко, генерал-майоры Павел Григорьевич Понеделин и Николай Кузьмич Кириллов были на допросах более сдержанными. После репатриации в СССР в мае 1945 года проходили так называемую государственную проверку. Затем в декабре 1945 года были арестованы. 25 августа 1950 года были осуждены, лишены воинских званий и наград и в тот же день расстреляны. В феврале 1956 года приговоры были отменены за отсутствием состава преступления. Вот выдержка из протокола допроса. Какое-либо выражение критики по отношению к советскому режиму не было продемонстрировано ни одним, ни другим. Тем не менее, Павел Григорьевич Понеделин в ходе допросов в штабе первой танковой группы немцев относительно исхода начавшейся войны высказывался так же определенно, как и Иван Николаевич Музыченко. Приведем одно из его высказываний. «Должно получиться отвести на восток часть боевых сил но немного материалов. Сопротивление по ту сторону Днепра будет сильное, там возможно сформировать достаточно армий из находящихся в распоряжении Советского Союза 300 дивизий. Война может продлиться еще от 3 до 4 лет, и разбросанная по всей территории России промышленность будет в состоянии производить необходимое вооружение. Приведенные выдержки из немецких документов недвусмысленно свидетельствуют, Что генерал-майор Павел Григорьевич Понеделин не был ни предателем, ни пораженцем. Он просто высказывал мысли, которые сегодня воспринимаются абсолютно правильными и объективными. Более того, он совершенно трезво судил о том, как будет складываться ход Советско-Германской войны и каков будет ее конечный исход. Очевидно, что также мыслили и многие другие генералы и старшие офицеры, собранные во Владимир Волынском лагере генералы Николай Кузьмич Кириллов, Семен Акимович Ткаченко, Иван Михайлович Скугарев, полковники Старостин Григорьев, а также многие и многие майоры, капитаны, лейтенанты. Наиболее красноречивым индикатором состояния умов основной массы узников Владимир-Волынского лагеря является факт пребывания в нем советских офицеров с немецкими этническими корнями, в терминологии Третьего Рейха Volksdeutsche. Согласно идеологическим установкам нацистов, эта категория военнопленных подлежала немедленному освобождению из плена при условии отказа от присяги верности СССР и изъявления готовности служить Германскому Рейху. Тем не менее, в числе погибших в лагере выявлено много офицеров, несколько десятков, с немецкими корнями. В их персональных картах в графе «Национальность» Внесена запись Volksdeutsche. иногда просто «Дойч», «Немец». Наверняка у этой категории узников был выбор, они могли обрести свободу, могли бы осесть на кормных должностях в структурах лагерной администрации или лагерной полиции. Однако в списках лагерной иерархии о флага 11А, шталага 365, На сегодняшний день не выявлено ни одного имени из числа пленных с записью в персональной карте Volksdeutsche. Эти офицеры осознанно отказались приносить присягу германскому рейху и предпочли сохранить верность той стране, которую считали своей настоящей родиной. Именно за преданность своей стране они несломленными погибли от голода и болезни на лагерных нарах. В дальнейшем, особенно после страшной зимы, 1941 42 годов, настроения узников еще более радикализировались. Красноречивое свидетельство содержится в объяснительной записке подполковника Пастушенко, доставленного во Владимир-Волынский лагерь летом 1942 и в 1943 перебежавшего из сколоченного немцами антипартизанского формирования к нашим. При разговоре с пленными во всех чувствуется величайшая ненависть к немцам и усиленная любовь к родине. Похоже, что с весны 1942 года эти изменения в настроениях людей стали трансформироваться в конкретные действия, активизацию лагерного подполья и все более частые попытки побегов на волю. О лагерном подполье. К сожалению, информация о деятельности групп антифашистского сопротивления во Владимир-Волынском лагере, подтверждаемая документальными источниками, крайне скудна. Из числа бывших узников, развернутые воспоминания на эту тему оставили только Василий Андреевич Новобранец в его известной книге «Записки военного разведчика» и Семен Григорьевич Танчилов в нескольких письмах, написанных в 1984-1985 годы и адресованных руководству городского музея Владимира Волынского. Для нас важно, что воспоминания этих двух авторов отчасти дополняют друг друга. Есть немецкие источники по данной теме, доклад Евгения Куминга и донесение представителей немецких спецслужб в город Владимир-Волынский относительно проведения массовых арестов среди узников лагеря, направленное в Берлин 17 июля 1942 года. В другом немецком документе, докладе полиции города Владимира-Волынского от 17 июля 1942 года, утверждалось, что группа комиссаров из числа контингента лагеря, действуя в контакте с городским подпольем Владимира Волынского и партизанскими отрядами в окрестностях города, якобы готовила восстание военнопленных с их последующим массовым побегом в леса к партизанам. Суммируя имеющиеся на сегодняшний день документальные свидетельства и послевоенные воспоминания ветеранов лагеря, можно твердо говорить о том, что антифашистское подполье во Владимир-Волынском лагере действительно существовало. Более того, можно попытаться воссоздать его общие контуры, выявить его вожаков, составить представление о том, чем конкретно оно занималось. Судя по всему, подпольная организация лагеря представляла собой совокупность ряда отдельных, изолированных друг от друга групп, которые взаимодействовали через их руководителей, близко знавших друг друга по довоенному прошлому либо по участию в одних и тех же боях до момента пленения. Единого руководящего центра у организации, похоже, не было, хотя в роли неформальных лидеров выступали старшие офицеры, собранные в генеральском корпусе. Свидетельство подполковника Василия Андреевича Новобранца. В каждом полку и бараке существовали подпольные группы. В генеральском корпусе, как я уже говорил, действовала подпольная боевая партийная организация 6-й армии. По отношению к другим группам она выступала как высший партийный орган. Кстати, крепкая подпольная группа, по выражению Василия Андреевича Новобранца, действовала и в лагерном лазарете. В группу входили работавшие там врачи и, видимо, младший медперсонал. Формирование групп происходило стихийно и на основе близкого личного знакомства, часто до военного между их участниками. К примеру, лейтенант Семен Григорьевич Танчилов, находившийся в лагере с конца сентября 1941 по лето 1942, указывал, что его в свою подпольную группу вовлек встретившийся в лагере подполковник Сергей Архипович Семес, который в довоенное время преподавал во Втором киевском артиллерийском училище, а Танчилов в качестве слушателя проходил под его началом двухгодичную учебу. По словам Танчилова, Там же, во Втором Киевском артиллерийском училище, до войны преподавал еще один участник лагерного подполья, подполковник Павел Филиппович Найдис, который влился в состав группы Сергея Архиповича Семеса в феврале 1942 года после излечения в госпитальном отделении Офлага в Луцке. Аналогичную ситуацию описал Василий Андреевич Новобранец. Рассказывая о совместной с подполковником Сергеем Архиповичем Семисом подпольной работе в украинском полку, новобранец упомянул, что он вместе с Семисом учился в Харьковской школе червоных старшин, выпускниками которой они стали в 1925 году, а потом поддерживали отношения, служа в одной стрелковой дивизии. Очевидно, по такому же принципу возникали и другие группы подпольщиков. Сколько их было? Наверняка внятного ответа на этот вопрос мы никогда не получим, поскольку немногие выжившие в плену члены подпольных групп соприкасались с очень узким кругом своих товарищей и уверенно, а часто и неуверенно, называли только их. В силу понятных причин соблюдения правил конспирации, мимикрии и просто физической гибели руководителей групп и простых участников подполья, в ходе неудавшихся побегов или из-за доносов лагерных стукачей Конкретная информация о деятельности подпольщиков во Владимир-Волынском лагере носит разрозненный характер. Можно уверенно говорить, что группы подпольщиков активно действовали в Украинском полку, и одной из главных фигур там был подполковник Сергей Архипович Семес, командир второй роты этого полка. Уроженец Черниговской области, 1900 года рождения, по другим данным 1901 года, До войны преподавал во Втором Киевском артиллерийском училище, командир 2-го учебного дивизиона. После 22 июня был призван в действующую армию и командовал 538-м отдельным гаубичным артиллерийским полком 37-й армии. Участвовал в боях под Киевом, в плен попал 30 сентября 1941 года под Барышевкой, Лохвицкий котел. В конце мая 1942 года Сергей Архипович Семес заболел сыпным тифом и, как утверждает Семен Григорьевич Танчилов, по этой причине не смог принять участие в коллективном побеге из лагеря 1 июня 1942 В конце июля того же года полковник Семес был отправлен в Германию и 4 августа 1942 года доставлен во флаг 62 в Хаммельбурге. Здесь, в Германии, он, очевидно, и погиб, поскольку следы его теряются. Семен Григорьевич Танчилов в своих письмах-воспоминаниях руководству Владимир-Волынского городского музея называет известных ему участников подпольной группы Сергея Архиповича Семеса. Подполковник Павел Филиппович Найдис в плену скрыл, что он еврей, и назвался Павлом Николаевичем Филипповым по картотеке ОБД «Мемориал» Филипповым как и Сергей Архипович Семес, преподавал во втором Киевском артиллерийском училище. После начала войны командовал 122-м легкоартиллерийским полком 44-й горнострелковой дивизии 12-й армии. В плен попал 9 августа 1941 года в Уманском котле, будучи тяжело раненым. Во Владимир-Волынский лагерь был доставлен 21 февраля 1942 года После излечения в госпитале для военнопленных «Шталак-365Ц» в Луцке, филиале Владимир-Волынского лагеря. Принял участие в попытке коллективного побега из лагеря 1 июня 1942 года, в ходе которого погиб. Полковник Климов, бывший преподаватель 2 Киевского артиллерийского училища, других дополняющих данных нет. Майор Устенко или Усенко, данных нет. Сам лейтенант Семен Григорьевич танчилов до войны учился на двухгодичных курсах во Втором Киевском артиллерийском училище под началом Сергея Архиповича Семеса. Воевал в составе 361-го гаубичного артиллерийского полка 140-й стрелковой дивизии 6-й армии. В плен попал 10 августа 1941 года в Уманском котле, село Подвысокое. Был доставлен во Владимир-Волынский лагерь, В конце сентября 1941 самым первым этапом при регистрации получил номер 148. В ноябре-декабре 1942 -го года был отправлен в Ченстахову, затем в офицерский лагерь в Хаммельбурге, Германия. После войны проживал в Херсоне, работал на разных должностях в речном порту. Разумеется, Семен Григорьевич танчилов знал далеко не всех подпольщиков из числа тех, кто действовал в украинском полку. И по понятным причинам он не должен был их знать. Воспоминания Василия Андреевича Новобранца дают возможность дополнить список членов антифашистского подполья во Владимир-Волынском лагере еще несколькими именами. Майор, по другим данным капитан, Владимир Григорьевич Костюк, 1905 года рождения. В 1930 году Служил вместе с Василием Андреевичем, новобранцем в одной роте. Новобранец в должности политрука, Костюк, командиром взвода. На начало войны начальник штаба 891-го стрелкового полка 189-й стрелковой дивизии 6-й армии. По поводу времени и места пленения есть вопросы. 189-я стрелковая дивизия была уничтожена в Уманском котле, но новобранец утверждает, что Владимир Григорьевич Костюк участвовал в боях на реке Ирпень под Киевом. Во Владимир-Волынский лагерь, доставлен 3 октября 1941 года, получил регистрационный номер 3140. Летом 1942 года был отправлен в Германию, затем в Норвегию. Выжил в плену. Капитан Маковенко. Данные не найдены. Майор Григорьевич Павлович Шаматрин. 1909 года рождения, уроженец Черниговской области. С началом войны командовал 591-м стрелковым полком 176-й стрелковой дивизии, входившей в состав 9-й армии прикрытия госграницы, Одесский военный округ. По некоторым данным, попал в плен 21 ноября 1941 года. После пребывания во Владимир-Волынском лагере летом 1942-го Был переведен во флаг 62 «Хаммельбург» в Германии. О нем упоминается в протоколе допроса майора Агапова, сумевшего бежать из хаммельбургского лагеря. Агапов включил Шаматрина в список немецких пособников, но достоверность утверждения Агапова в данном случае вызывает сомнения. Скорее всего, успешно сработала мимикрия Шаматрина во Владимире Волынском, Старший лейтенант Михаил Федорович Матюшенко, 1911 года рождения. В первые месяцы войны был помощником начальника разведотдела 6-й армии, то есть Василия Андреевича Новобранца. Попал в плен раненым 6 августа 1941 года у села Подвысокое. Сроки пребывания Михаила Федоровича Матюшенко во Владимир-Волынском лагере не установлены. В плену он выжил. И, наконец, о самом подполковнике Василия Андреевича Новобранце. В своих воспоминаниях он позиционирует себя в качестве одного из неформальных лидеров антифашистского подполья в лагере. Часто излишне навязчиво, с очевидной долей преувеличения. Но сам факт его участия в подпольной деятельности узников Владимир-Волынского лагеря не должен вызывать сомнений, поскольку Василий Андреевич-Новобранец действительно активно проявил себя в лагерях советских военнопленных в Норвегии куда он был отправлен на работы после пребывания в транзитных лагерях в Германии во второй половине 1942 года. Об этом периоде его жизни подробно писал Евгений Аронович Далматовский в уже упоминавшейся книге «Зеленая брама». Итак, новобранец Василий Андреевич, 1904 года рождения, город Николаев, кадровый военный, в Красной армии с 1922 года. Член ВКПБ с 1928 года. С сентября 1922 по август 1925 учился в школе червонных старшин в Харькове. В 1928 году учился в первой летной школе в поселке Кача. В 1931-1934 годы учеба в военной академии имени Фрунзе. В 1937-1939 годы в академии генштаба. Участник боев на реке Халхингол, осень 1939 года. С апреля 1940 по май 1941 работал в Центральном аппарате разведывательного управления Генштаба Красной Армии. Там же попал в опалу. Как утверждал Василий Андреевич Новобранец, за несанкционированную рассылку информации о реальных масштабах концентрации германских войск вдоль западной границы СССР в преддверии нападения на нашу страну разведсводки номер 8, известная по текстам многих мемуаров, в том числе по воспоминаниям известного советского диссидента Петра Григорьевича Григоренко. За своеволие был отрешен от должности и переведен на должность начальника дела 6-й армии прикрытия госграницы, которая накануне войны стояла в районе Львовского выступа. В дальнейшем воевал в составе 6-й армии в первых числах августа попал в окружение у села Подвысокое и 6 августа был пленен, но сумел бежать. Повторно был пленен 22 февраля 1942 года по месту проживания родственников на Украине, оказался в роли примака и ориентировочно 13 марта доставлен из Белой Церкви во Владимир-Волынский лагерь, получив регистрационный номер 8528. В июне 1942 года в составе большого этапа узников лагеря был направлен в Германию, затем в Норвегию, где в самом конце войны возглавил восстание советских военнопленных против немцев. Был репатриирован на родину, реабилитирован и восстановлен в рядах советской армии в звании полковника. Умер в Москве в 1984 году. Оставил книгу воспоминаний. «Новобранец Василий Андреевич, я предупреждал о войне Сталина». Записки военного разведчика. Москва, Яуза, Эксмо, 2009. О Василии Андреевиче Новобранце очень тепло вспоминал Евгений Аронович Долматовский в своей книге «Зеленая брама», хотя книга самого Василия Андреевича Новобранца вызвала неоднозначную реакцию со стороны исследователей темы пребывания бойцов Красной Армии в немецком плену. Суммируя все доступные на сегодняшний день источники, можно с уверенностью говорить, что в качестве руководителей подпольных групп или наиболее активных участников лагерного подполья выступали также. Полковник Матвей Фаддеевич Старостин, бывший начальник штаба 67-го стрелкового корпуса, попал в плен в киевском котле «Синча» 22 сентября 1941 года был одним из организаторов попытки коллективного побега 1 июня 1942 в ходе которой трагически погиб. О побеге и о составе его участников будет рассказано далее. Полковник Николай Николаевич Григорьев, бывший командир 543-го корпусного артиллерийского полка, пленен в Киевском котле, организовал успешный коллективный побег из лагеря в начале февраля 1943 года, На воле воевал в качестве начальника штаба в партизанских соединениях Антона Бринского и Василия Бегмы на территории Волынской и Ровенской областей. В ходе боев был ранен, эвакуирован на самолете в Москву, где умер в госпитале от полученных ранений. О его судьбе будет также рассказано далее. Полковник Александр Федорович Феофанович Грамотович, бывший начальник артиллерии 171-й стрелковой дивизии. Прошел Владимир Волынский лагерь и ряд лагерей в Германии. По воспоминаниям товарищей по плену, был активным участником антифашистского подполья. В плену выжил, стал прототипом главного героя книги школьного учителя краеведа из города Владимира Волынского Андрея Кондратюка Норд 365 о флаг борется, издана в 1995 году на украинском языке в Луцке. Подполковник Майор. Кузьма Федорович Трофименко, бывший начальник топографического отдела 6 й армии, согласно воспоминаниям Василия Андреевича Новобранца, возглавлял парторганизацию штаба 6 й армии, пленен 10 августа 1941 года в селе Рассаховатец под зеленой брамой, трагически погиб 1 июня 1942 года при попытке побега из владимир Волынского лагеря. Полковник Всеволод Яковлевич Галяшкин. Бывший начальник артиллерии 64-го стрелкового корпуса, согласно воспоминаниям одного из ветеранов лагеря до войны, начальник артучилища в Киеве, скорее всего, второго киевского артиллерийского, принял участие в попытке коллективного побега из лагеря 1 июня 1942 года, в ходе которой трагически погиб. Старший лейтенант Владимир Захарович Власов, бывший переводчик штаба 21-й армии. Пленен 18 сентября 1941 года в районе Перятина. Во Владимир-Волынский лагерь доставлен 9 октября 1941 года. С учетом знания немецкого языка и, очевидно, благодаря всей той же мимикрии, попал в состав группы переводчиков при администрации лагеря. Принял участие в попытке коллективного побега 1 июня 1942 года но через два с половиной месяца был пойман под Киевом, доставлен во Владимир-Волынский и 11 августа 1942 года расстрелян перед строем узников на лагерном плацу. Наиболее часто упоминаемый в записках выживших ветеранов участник того побега проходит под фамилиями Власов, Власьев, Власенко, Васильев. Век жизни подполья во Владимир-Волынском лагере был недолог. По существу меньше года. Наиболее значимые фигуры из числа подпольщиков составили ядро так называемой «Бригады Старостина», которая предприняла попытку коллективного побега 1 июня 1942 года. И все, или почти все ее участники, погибли. Еще какое-то число активистов предположительно было выявлено и погибло в ходе массового расстрела 18 июня 1942 года. Новый удар по лагерному подполью был нанесен в ходе репрессий, обрушившихся на узников лагеря в июле 1942 года под предлогом подготовки нового восстания. Об этом будет рассказано далее. А к августу-сентябрю 1942 года большинство остававшихся в живых офицеров-подпольщиков были вывезены в Германию. В числе отправленных оказались, например, Семес, Новобранец, Грамотович. Поскольку с лета 1942 года Владимир Волынский лагерь стал исполнять функцию транзитного с постоянной сменой контингента, то условий для создания новых подпольных групп уже практически не было. Хотя в лагерь продолжали поступать такие боевые офицеры, как герой боев в Аджмушкайских каменоломнях подполковник Григорий Михайлович Бурмин находился в лагере в начале 1943 года. Пожалуй, единственным реликтом прежнего подполья оставалась группа полковника Григорьева, совершившая успешный побег из лагеря в первых числах февраля 1943 года через подземный ход, прорытый из лагерной бани. О практической деятельности лагерного подполья. По логике, одной из первоочередных задач, стоявших перед лагерным подпольем, было установление связи с внешним миром и получение информации о положении дел на фронте. Такие каналы были найдены, причем их было несколько. Предположительно, в 1942-1943 годы военнопленные, выходившие на работы в город, каким-то образом смогли раздобыть и пронести в лагерь радиодетали, из которых собрали приемник, позволявший слушать передачи советского радио. Из письма лейтенанта Семена Григорьевича танчилова в городской музей Владимира Волынского. Члены подпольной организации выходили с рабочими командами за лагерь и по частям занесли радиоприемник в лагерь, слушали передачи из Москвы и услышанное после передавалось по остальным блокам. Подтверждение словам Семена Григорьевича танчилова мы находим в письме другого бывшего узника Владимира Волынского лагеря капитана Григория Андреевича Гарбара, в адрес музея в селе Подвысокое. Мне известно, что некоторые товарищи были в плену в городе Владимир-Волынский. Лагерь военнопленных располагался в так называемых казармах Пелсуцкого. В частности, там был начальник разведки дивизиона лейтенант Смирнов Сергей, который работал кладовщиком хозинвентаря, и за организацию подпольной группы, слушавшей радио и распространявшей сведения о Бюро и подготовку к побегу, был расстрелян вместе с друзьями в конце 1943 года. Сохранены стиль и пунктуация автора письма. Однако возможность разжиться радиоприемником, по всей видимости, появилась довольно поздно. До этого имелись другие каналы получения узниками лагеря новостей с воли. Из воспоминаний Юрия Богумиловича Соколовского. «Среди военнопленных работа проводилась, но организованным ли порядком или неорганизованным, трудно сказать». Мы имели систематические информации о положении на фронтах. Их доставляли первое время жены начальствующего состава в городе Владимир-Волынске. Я лично узнавал много новостей порядка фронтового у подполковника Ковалева, который был командиром роты, так как ему передавали обрывки газет вместе с передачами жены нач состава. Газеты были украинские, немецкие, но из них мы узнавали, где находится Красная Армия. Юрий Богумилович Соколовский был доставлен в лагерь 3 октября 1941 года и описал ситуацию применительно к концу 1941 началу 1942 года. Но о женах командного состава РККА, остававшихся в городе, как о канале получения информации о положении дел во внешнем мире, а также в плане установления и поддержания контактов с городским подпольем Владимира Волынского, говорил и Василий Андреевич Новобранец, доставленный в лагерь в середине марта 1942 года. Однако, как явствует из текста его воспоминаний, в середине лета того же года из-за неосторожности одного из лагерных подпольщиков этот канал связи был перекрыт. Еще одной ниточкой связывавшей узников лагеря с городским подпольем Владимира Волынского По утверждениям Семена Григорьевича танчилова был еврей-ассинизатор, вывозивший нечистоты из лагеря до момента ликвидации еврейского гетто, то есть до середины 1942 года. А главным каналом связи с городом, судя по всему, стали члены команды военнопленных, выходившие с утра за периметр лагеря для рытья братских могил, в которых затем хоронили умерших. Из письма Семена Григорьевича танчилова в адрес городского музея Владимира Волынского. Подпольная организация Владимира Волынского концлагеря наладила связь с подпольщиками и партизанами города через осенизатора, вывозившего нечистоты из территории лагеря, а позднее, через связных, на месте захоронения ВП подпольная организация получала сводки с бюро о разгроме гитлеровских отборных войск под Москвой, о героических боях за город Севастополь, Одессу, про боевые действия наших партизан. Клочок бумаги со сводкой вкладывался в вареный картофель или в печеную лепешку. И далее. Знал я еще и капитана, к сожалению, фамилии не помню. Он был старшим на рытье траншеи для умерших зимой 41-42 года. Я часто выходил на работу с этой командой по указанию полковника Семиса для получения сводок Советского информбюро. Важным практическим направлением деятельности лагерных подпольщиков было ведение патриотической работы среди узников и противодействие проводившимся в лагере компаниям по набору добровольцев в национальные, а позже ВЛАСовские формирования. Из воспоминаний Семена Григорьевича танчилова «Конспирация дала возможность нам работать длительное время с октября 1941 по декабрь 1942 года» получать и переписывать сводки информбюро, советские, разносить их по корпусам лагеря, распускать слухи о подготовке советского контрнаступления по всему фронту, вести агитацию против вступления в украинские национальные отряды. Примерно то же описал в своей книге и Василий Андреевич Новобранец. В украинском полку началась усиленная пропаганда записываться в украинскую армию. Товарищи по подполью предложили мне и Семису перейти в украинский полк, чтобы проводить там работу, срывать вербовку в украинскую армию и держать в курсе подпольную организацию лагеря. Мы условились, что Сямес будет проситься на должность командира рота, а я буду его ротным писарем. Еще одна сфера деятельности участников подпольных групп – выявление среди контингента лагеря доносчиков и провокаторов, которых лагерное отделение Абвера насаждало в каждом бараке и в каждой роте. Семен Григорьевич танчилов вспоминал, «Наша группа в казарме имела указание всех провокаторов брать на учет, но в спор с ними не вступать. Информация об этой категории находившихся в лагере во всей видимости сопоставлялась и обобщалась. Видимо, какую-то часть доносчиков удавалось устранять методом, который был упомянут Евгением Кумингом – дискредитацией в глазах немецкой администрации лагеря. Других, по словам новобранца, успешно залечивали в лагерном госпитале. Но, похоже, главной задачей подпольщиков Владимир-Волынского лагеря все же была организация побегов на волю. Хотя собранная на этот счет информация также носит фрагментарный характер, тем не менее мозаика накопленных фактов дает определенное представление о том, когда, куда и в каком виде бежали или пытались бежать узники о флага 11А Шталага-365 Первые побеги из лагеря Старожилы города Владимир Волынский со ссылкой на поколение людей, видевших начало немецкой оккупации города, рассказывают, что в первые недели функционирования офлага режим охраны был относительно мягким. Военнопленных из отделения для рядового состава отпускали на работы в местные хозяйства. Наступил сезон уборки урожая, А из-за призыва в армию и эвакуации в местных селах рабочих рук не хватало. За взятку натурой, то есть продуктами, можно было даже выкупить на волю приглянувшегося военнопленного. К узникам отделения лагеря по Ковельской дороге офицерам относились построже. За периметр лагеря их не выпускали, хотя специалистов некоторых категорий, например техников сахарных заводов и ветеринаров, немцы небольшими группами отпускали. Тем не менее, документально подтверждаемые побеги из офицерского отделения лагеря имели место уже с октября-ноября 1941 года. Свидетельство зондерфюрера Евгения Куминга. Из офлага 11А время от времени убегают офицеры. 10 ноября или 11 ноября три человека. Одному или другому удалось пробиться к красным. В тифозную зиму 1941-1942 года имел место эпизод, который можно рассматривать как попытку коллективного побега из заделения лагеря для рядового состава. Напомним, с ноября-декабря 1941-го во Владимир-Волынском лагере началась эпидемия сыпного тифа. В панцирном лагере она приняла характер катастрофы и, как уже упоминалось ранее, Немецкая администрация прибегла к такой мере, как сожжение одного или нескольких бараков, в котором лежали сыпнотифозные больные. После войны один из жителей Владимира Волынского, Яцинский, вспоминал. «Я жил недалеко от лагеря. Декабрьской ночью над лагерем поднялся столб огня, а затем послышались выстрелы и крики. Той же ночью ко мне в дом пришли несколько человек». Это были военнопленные, которым посчастливилось избежать огня и гитлеровских пуль и убежать из лагеря. Пленные рассказали, что немцы сожгли живьем 400 человек. Из приведенных ранее воспоминаний получается, что декабрьской ночью 1941-го из панцерного лагеря на фоне сумятицы, вызванной сожжением барака с больными, смогла вырваться на волю небольшая группа военнопленных, которые попытались найти укрытие в домах жителей города. К сожалению, дальнейшая судьба этих беглецов остается неизвестной. Зимняя пора не способствует побегам, и это понятно. Сплошной снежный покров, на котором различимы следы даже мыши, голый лес, где не укрыться и не спрятаться, мороз и холод, от которого не спасает даже теплая одежда. И тем не менее... Одна попытка побега из офицерского отделения лагеря зимой 1941-1942 года все же имела место. Она была предпринята 31 января 1942 майором, подполковником Григорием Михо. Сведений об обстоятельствах этой попытки не сохранилось, и даже неизвестно, была ли она актом одиночки или это был побег коллективный но только с одним пойманным и доставленным в лагерь. Но сам факт попытки побега сомнений не вызывает, поскольку он зафиксирован в персональной карте майора Григория Михо, в которую внесена красноречивая запись «Убит при попытке побега». У нас нет сведений о том, имели ли место побеги из лагеря или их попытки в феврале и марте 1942 года. Скорее всего, таких побегов действительно не было. Ситуация стала меняться к концу апреля, когда со сходом снега стало легче уходить от погони и скрываться в лесах. Так, 23 апреля 1942 года отмечен успешный побег. Бежал младший лейтенант Григорий Петрович Мильченко, 1905 год рождения. Пленен 25 сентября 1941, переятен во Владимир-Волынский лагерь доставлен 11 ноября того же года. Обстоятельства побега неизвестны. Неудачную попытку бегства 13 мая 1942 года совершил младший техник-интендант Яков Семенович Щеглов. 1911 год рождения, пленен 22 сентября 1941 года, Борисполь, во Владимир-Волынский лагерь, доставлен 26 декабря того же года. В его персональную карту Внесена запись «Убит при попытке побега». Обстоятельства попытки неизвестны. А с середины мая группами стали бежать узники лагеря, работавшие в рабочих командах «Кагильна» и «Бескупица». Напомним, эти команды предположительно работали над прокладкой кабеля «Берлин» «Ставка Гитлера в Виннице». Из рабочей команды «Бескупица» 16 мая 1942 года был совершен успешный побег, в котором участвовали. Капитан Даниил Баянтаевич Аганаев, 1907 год рождения, Бурят, пленен 22 сентября 1941 года, Перятин, во Владимир-Волынский лагерь доставлен 9 октября того же года. При прохождении регистрации получил регистрационный номер 3345. Старший военфельдшер Николай Михайлович Филатов, 1910 год рождения, пленен 21 сентября. 1941 года, Сенча. Во Владимир-Волынский лагерь доставлен 4 октября того же года. Лейтенант Беша Хибирович Хабиров, 1917 год рождения. Кабардинец, пленен 26 августа 1941 года, Краснополье. Во Владимир-Волынский лагерь доставлен 3 октября того же года. У лейтенанта Хабирова совершенно уникальная судьба. Был командиром стрелковой роты 980-го стрелкового полка 275-й стрелковой дивизии, попал в плен, но сумел бежать из Владимир-Волынского лагеря и с июля 1943 по август 1944 партизанил в рядах соединения Сабурова, Был возвращен в действующую армию. По окончании военных действий на Германском фронте воевал на Дальнем Востоке в должности командира пулеметного взвода 275-го гвардейского полка 91-й гвардейской стрелковой дивизии. За отличие, в боях в сентябре 1945 года был удостоен Ордена Красной Звезды, а в 1985-м, к 40-летию победы, был награжден еще и Орденом Отечественной Войны Второй степени. Удачный побег из лагеря 20 мая 1942 года совершил лейтенант Александр Романович Бойко, 1911 год рождения, пленен 29 января 1941 года в Одино, во Владимир-Волынский лагерь, доставлен 28 апреля 1942 На оборотной стороне персональной карты Александра Романовича Бойко запись. Бежал из рабочей команды Кагельно. Записи о поимке нет, значит, побег был успешным. И кажется, последней в череде выявленных побегов из рабочих команд, работавших на тот момент вне периметра лагеря, была неудачная попытка побега, предпринятая 31 мая 1942 года капитаном Прохором Юрьевичем Мироненко. 1904 год рождения, пленен 19 октября 1941 года во Владимир-Волынский лагерь доставлен 9 октября 1941 года. Групповой побег 1 июня 1942 года. Наибольшую известность получила попытка побега или побег, удавшийся частично, предпринятая группой узников офицерского отделения лагеря 1 июня 1942 года. Это событие с разной степенью детализации описано несколькими авторами воспоминаний из числа бывших узников Владимир-Волынского лагеря. В день побега все они находились в лагере, какие-то эпизоды они видели собственными глазами, об остальном слышали от других, либо домысливали позже, задним числом. События тех дней они описывали много лет спустя, когда в силу возраста и болезней подводила память, путались имена и даты в их рассказах. Будем к этому терпимыми и не станем придираться к деталям, которые, конечно, разнятся в имеющихся на сегодняшний день свидетельствах. Хронологически наиболее раннее описание побега оставил Виктор Павлович Калмаков, доставленный в лагерь 9 октября 1941 года и сумевший бежать из плена в начале марта 1943 года. В письме на имя Андрея Януарьевича Вышинского, датированном 28 декабря 1943 года, он писал, 18 июля немцы расстреляли капитана товарища Власова Виктора Захаровича, бывшего старшего переводчика штаба Юго-Западного фронта и бывшего сотрудника НКИ Д. Проживал Москва, Куйбышевский район, улица Машкова 3, квартира 5. Товарищ Власов, зная прекрасно языки, помогал пленным. Наконец, создав группу в 30 человек, 1 июня 1941 года, был на работе, зарывая на кладбище могилы, в которых видны были трупы. Убив одного солдата и остальных связав, пленные бежали, немцы за ними гнались. Четыре товарища, полковник Старостин, майор Неверов и двое других прикрывали отход остальной группы, имея четыре винтовки и гранаты. Когда вышли все боеприпасы, товарищ Старостин бросился в рукопашную, но силы были неравные. Палачи привезли в лагерь четыре трупа, вернее, не трупы, а куски человеческого мяса, сложили их на столы посреди лагеря, и весь лагерь прогнали строем мимо столов. Через день привезли еще два человека и сразу же расстреляли. Всего поймали из бежавших 16 человек, всех убили. До плюс 300 человек в виде круговой ответственности. Наконец, 18 июля 42 года привезли товарища Власова, его поймали около города Киева полицейские. 18 июля товарища Власова вывели для расстрела, поставили к стене бывшего гарнизонного клуба, комендант дал команду стрелять. Товарищ Власов провозгласил, весь лагерь был выстроен, я не бандит, я воин Красной Армии, долой Гитлера, да здравствует Советский Союз, да здравствует товарищ Сталин. «Ура!» Солдаты растерялись. Тогда сам комендант Сталлер и его халуй-переводчик, петлюровец Максимишин, унтер-офицер, выдернув пистолеты, дали по шесть выстрелов в грудь патриота, затем солдаты дали еще два залпа в труп. Товарищ Власов оказался все же жив. Ночью полуживого врачи-пленные из морга перенесли в укромное место, но утром немецкий врач, осматривая морг, не нашел трупа товарища Власова. Начались поиски, немцы нашли его и еще стреляли раз-десять, пока не кончился. Итак, из письма Калмакова мы узнаем имена троих участников побега. Полковник Матвей Фадеевич Старостин, бывший командир 17 й стрелковой дивизии, июль 1941-27 августа 1941 года. Затем начальник штаба 67-го стрелкового корпуса. Пленен 22 сентября. 1941 года, Сенча. Майор Митрофан Павлович Неверов, 62-я авиационная дивизия, пленен 24 сентября 1941 года, Городище. Старший лейтенант Владимир Захарович Власов, переводчик штаба 21-й армии, пленен 18 сентября 1941 года, Перятин. Еще одно свидетельство очевидца описываемых событий. Письмо работника штаба 117-й стрелковой дивизии Александра Артемьевича Иваненко своей жене. «Во Владимир-Волынском лагере я пробыл с ноября 1941 по июль 1942. Было там нас немало, и каждого ждала смерть от голода, болезни, пули, И ста человек выживало 25-30. Переболел я сыпным тифом, дизентерией, но жив остался». Многие погибли при попытке к бегству. Погиб и полковник Старостин, организатор побега группы из 30 человек. Удалось бежать из этой группы не более 14-15 человеком Остальные были пойманы и расстреляны в лагере в назидание другим. Полковника Старостина привезли изуродованного. Он отбивался, убил часового, отстреливался из винтовки, но был настигнут, запор от штыками и пристрелен. Автор письма Александр Артемьевич Иваненко служил в должности интенданта в штабе 117-й стрелковой дивизии, которой в начале войны командовал Матвей Фадеевич Старостин, то есть знал полковника лично и, естественно, интересовался его судьбой. Во Владимир-Волынском лагере заведовал вещевым складом, о нем упоминает младший лейтенант Леженин. В 20-х числах июля 1942 года Александр Артемьевич Иваненко был отправлен из Владимир-Волынского лагеря в Германию, где в августе 1943-го сумел совершить успешный побег из одной из рабочих команд. Смог добраться до своих. Погиб в 1944 году в боях за освобождение Молдавии. Соответственно, его письмо жене могло быть написано во второй половине 1943 первой половине 1944 -го года. В дальнейшем жена Иваненко, Анна Глебовна, передала письмо исследователю Данилову, который включил его текст в одну из своих публикаций, посвященную судьбе отца, полковника Данилова, сменившего Старостина на посту командира 117-й стрелковой дивизии. Схожую версию побега изложил уже упоминавшийся ранее участник лагерного подполья полковник Григорьев. В момент совершения побега он был болен сыпным тифом, и по этой причине не вошел в группу Старостина. Описание побега у Григорьева не столь подробное, но это свидетельство тоже заслуживает внимания, так как оно определенно было составлено предположительно между февралем и августом 1943 года, то есть всего год спустя после описываемого июньского побега группы Старостина. Сам Григорьев совершил успешный побег из Владимира волынского лагеря в начале февраля 1943 года. Затем партизанил на Волыне в соединениях Бринского и Бегмы. В одном из боев был ранен, вывезен самолетом в Москву и умер от полученных ран 24 августа того же года. Итак, свидетельство полковника Григорьева. Начальник штаба 64-го стрелкового корпуса полковник Старостин, полковник Галяшкин и другие советские командиры Около 30 человек по сигналу набросились на охрану. Одного прикончили, другого связали. 27 ушли, а трое остались. Была организована погоня, к вечеру привезли 17 трупов, среди них Старостина и Галяшкина. Трупы убитых выставили в лагере для устрашения. Полковник Всеволод Яковлевич Галяшкин, Галашкин, командир 64-го стрелкового полка. Пленен 23 сентября 1941 года, Яготин. Все три приведенных ранее свидетельства были написаны в 1943 году. Поэтому можно полагать, что они ближе всего соответствуют тому, как все обстояло на самом деле. В воспоминаниях, написанных позднее, картина событий постепенно деформируется, что-то определенно домысливается, детали побега приобретают черты мифа. Наглядным тому подтверждением служит описание побега, оставленное младшим лейтенантом Федором Ивановичем Лежениным. Он попал в плен, командуя девятой й ротой 275-го стрелкового полка 117-й дивизии, той самой, которой командовал в начале войны и до своего повышения до должности начальника штаба 67-го стрелкового корпуса полковник Старостин. Из воспоминаний Леженина следует, что он был знаком со старостиным лично и чуть ли не попал в подобранную им бригаду, члены которой, собственно, и совершили побег. Но свои воспоминания Федор Иванович Леженин написал в 1995 году, то есть через 43 года после описываемых событий, и на примере его материала наглядно видно явление, которое называется «Аберрация памяти». Итак, отрывок из воспоминаний Федора Ивановича Леженина. Когда вышли из вагона, Сашка Начпрот сказал «Город Владимира Волынск» и нас повели в лагерь. Сашка сказал «Вот я пришел в родные места. Тут стоял ихний полк, не помню, то ли танковый, то ли артиллерийский. Тут он служил командиром взвода снабжения. Встретили нас земляки из Куйбышева, 117-й стрелковой дивизии, 21-й армии. Старостина не было. Он был на работе». Поскольку мы с Михаилом Гнидиным были из 117-й стрелковой дивизии, они быстро к нам расположились, обо всем рассказали, в общем, познакомились. Сказали, где живут, казарма, этаж. После того, как мы нашли себе места, пошли к ним на беседы. Я не помню ихних фамилий, должностей, только запомнил одного в звании майор, начальник военторга дивизии, и старостина запомнил, когда он пришел вечером с работы. Он был старшим в команде. Не помню, сколько их было человек, 40-60. Затем каждый вечер ходили к ним на беседу. Старостин видел нас с Михаилом, как смелых боевых командиров, обещал взять в бригаду. Бригада у них была штатная, постоянная. Работа была рытье могил. Были и другие работы. Старостин возглавлял бригаду, которая рыла могилу и хоронила. А хоронить было кого. На окраине был лагерь для рядового состава из которого не вышел ни один живой, рассказывали местные жители. Нас дважды водили туда, на уборку территории. Можно было по запаху определить, что там живого не осталось. Они хотели скрыть, но шило в мешке не утаишь. Со Старостиным мы ежедневно встречались. Он вел себя степенно, разговаривал мало, но обещал взять в бригаду. В тот роковой день мы уже стояли в строю, радовались. Как подошли два капитана, Нас из строя попросили, а капитаны встали. Старостин сказал, что они только один день сходят, проветрятся, а затем вы будете ходить. Как потом узнали, эти капитаны утащили картотеку. Где-то часов в одиннадцать дня у немцев на вахте была тревога. Мы подумали учебное, ничего не предали. Где-то часа в 3-4 дня по лагерю раздался слух: Привезли старостина. Мы побежали к штабу. Народ столпился. Охрана усилена. Немцы злые. А Старостин стоял у стены и что-то говорил. «Мы только услышали. Прощайте, товарищи!» Раздались выстрелы, он упал на колени, а затем свалился. И Старостина не стала. Все последующие дни приводили остальных. Некоторых стреляли в бегу. Был слух, что не поймали только двух капитанов. После возвращения из плена Федор Иванович Леженин написал письмо семье Матвея Фадеевича Старостина, в котором сообщил еще некоторые другие подробности побега. И вдруг во второй половине дня, 3-5 часов, раздался по лагерю тревожный шум: Старостина ведут мы все бежать к нему, но охрана была усилена. Близко невозможно было подойти. Он был избит, гимнастерка без ремня, без головного убора подвели к штабному корпусу торцовой стенке заставили отвернуться но он не отвернулся что то много говорил но я только услышал прощайте товарищи сколько солдат стреляло, я уже не помню три четыре вот так погиб ваш муж и отец он или другие не знаю кто убили часового овладели оружием оружие оказалось у старостина он долго отстреливался так как он был тяжеловат грузный Он быстро не мог бежать, и он первым был взят. По-видимому, один из часовых вырвался и сообщил охране, нужно было их всех убивать. На завтра еще двоих привели, а потом еще не знаю, сколько они поймали, но разговор был, что капитанов они не поймали. Нас отправили в Польшу, а затем в Германию. Наиболее подробное изложение истории с побегом дал другой ветеран о флага 11А, лага 365, Семен Григорьевич Танчилов в одном из своих писем, направленных в городской музей Владимира Волынского в 1984-1985 годы. Напомним, он был близок к Сергею Архиповичу Семесу и входил в его подпольную группу в украинском полку. С учетом прошедших с момента описываемого события 40 лет в воспоминаниях Танчилова тоже прослеживаются проявления аберрации памяти, И не все в его рассказе выглядит однозначно достоверным. Тем не менее, воспоминания Танчилова представляются очень интересными и заслуживающими того, чтобы воспроизвести их максимально подробно. Вот как он описал побег 1 июня 1942 года. Весной 1942 года в лагере была сформирована рабочая команда в количестве 50 человек, которые ходили под конвоем гитлеровцев за лагерь на грабки, Так называли военнопленные это место. Это было большое кладбище, где были захоронены десятки тысяч погибших военнопленных в зиму 1941-1942 года от тифа, дизентерии и других болезней. Причиной были антисанитарные условия и плохое питание. Морозы были большие, земля промерзла до одного метра. В начале зимы рыли траншеи, а потом, когда не смогли из-за мерзлоты, то выбрали лощину, и начали сваливать трупы погибших военнопленных слоями. Где глубже, там потолще. А потом возили песок, землю и присыпали их. Когда началась весна, замерзший грунт оттаивал, проваливался, и тела военнопленных оказались на поверхности. Вокруг торчали обгрызенные руки и ноги. Недалеко был лес, в котором было много одичавших собак, волков и других одичавших зверей. Они всю зиму питались трупами погибших военнопленных. В первые дни весны гитлеровская администрация, не дождавшись, когда высохнет земля, начали работу по укрытию своих злодеяний, производимых над военнопленными. Военнопленные, ходившие на гробки, в первые дни говорили, что из лесу к кладбищу было протоптано много звериных троп. По этим тропам зверье ходило на кормежку. Это было страшное зрелище. Десятки отгрызенных рук и ног торчали из просевшей, потаевшей земли. Большое количество нор и подземных звериных ходов проходили вдоль поперек кладбища, где проваливались работающие военнопленные. А самое главное, на кладбище стоял невыносимый смрад, трупный запах, который увеличивался по мере увеличения тепла. А земля нагревалась с каждым днем все больше и больше. Гитлеровцы торопили рабочих, а иногда увеличивали число работавших на 10-20 человек. Торчавшие части тела из-под земли убирали в отдельно вырытую яму, на тачках подвозили свежую землю и толстым слоем засыпали кладбище, равняя землю. Больше месяца работали военнопленные на этом кладбище. По сведениям, которые имела подпольная группа из канцелярии лагеря, стало известно о списках, составленных на комиссаров, политруков, коммунистов, комсомольцев, евреев, которых должны в ближайшее время расстрелять. Главным переводчиком в лагерной канцелярии был полковник Васильев, пользовавшийся большим, особым доверием администрации концлагеря. Для этого, то есть для побега, была проведена подготовительная работа. Во-первых, ждали, когда станет теплее. Была весна 1942 года. Ночи были холодные, сыро, туман по утрам, иногда и мелкий дождь. На разведку местности с рабочей командой вышло заранее несколько офицеров. Полковник Васильев сам несколько раз выходил с рабочей командой, все тщательно изучал. Определили место нападения на охрану. Эта операция осложнялась тем, что рядом проходила железная дорога, а дела на фронте были у гитлеровцев далеко идущие. Они сосредотачивали большие силы для летнего наступления, и военные эшелоны проходили каждые 15-20 минут. Надо было в кратчайшие минуты все сделать и уйти в лес. Гарнизон гитлеров содержали значительный во Владимире-Волынском. Малейший шум или выстрелы, и тут же началось бы преследование. Все участники побега откладывали по 50 граммов хлеба, остальные члены подпольной группы отдали перед побегом свою пайку хлеба 100 граммов. Подготовлены были канаты для связывания охраны, тряпки для затыкания ртов. Группа побега рассчитывала на 10 винтовок охраны и по три обоймы патронов. На утро побега предупредили бригадира и других, что завтра, один день, пойдут старшие. Я тоже пришел и глазами прощался с некоторыми подпольщиками, которых я знал. Многие были больны, но хотели уйти. Это были преподаватели 2-го КАУ, полковник Климов, подполковник Семес, раненные в киевском окружении в сентябре-октябре 1941 года. Чтобы сбить с толку гестапо, которое в первую очередь должно было подключиться к розыску ушедшей рабочей команды, группа была разделена на более мелкие группы. Все оружие и боеприпасы распределены поровну. Мелкие группы было значительно тяжелее обнаружить в лесу, Заранее были определены маршруты направления для них. В эту группу вошел и преподаватель второго Кау, подполковник Найдис по национальности еврей. Был в лагере под фамилией Филиппов. Желающих было много участвовать в побеге, но, как я уже говорил, ранее была определена группа, которой грозила опасность в первую очередь по сравнению. Предложили также и подполковнику Семесу, которому я приносил предложение от майора Усенка, с которым я имел постоянную связь, но полковник лежал больным, температура была вторую неделю. В тот день побега весной 1942 года все назначенные по списку явились и построились у выходных ворот лагеря. Старшим был полковник Васильев, который до этого неоднократно выходил с командой, поэтому не было никаких удивлений в охране рабочей команды. Не обошлось без казуса, за которым я наблюдал. Пришло несколько человек из команды, ходившие ежедневно, но полковник культурно отвел их в сторону и сказал, «Завтра пойдете, а сегодня дайте старикам поработать». И все же один человек и влез в строй, как потом оказалось, капитан. Он не входил в список и ничего не знал о готовящемся побеге. Ворота раскрылись, и вся группа вышла за лагерь. Я походил еще минут 10-15 по двору перед казармой, успокоился от переживания. Было как-то легче и веселей на душе. Я понимал, чем дальше отходили товарищи от лагеря, тем было больше надежды на успех. Все-таки столько трудов и переживаний было вложено в одну операцию «Побег». Я пришел и доложил полковнику Семесу, самочувствие которого было как будто бы легче. Я доложил и о нескольких военнопленных, постоянно ходивших на работы, и что все обошлось. Они разошлись по казармам и не сорвали операцию. Но все-таки капитан потом рассказывал. При выходе из ворот я вскочил в строй, солдат из охраны меня знал в лицо и ничего не сказал. Стоявшие в шеренге новые военнопленные, шедшие на работу, покосились на меня глазами, но я не придал этому никакого значения. Когда мы, идя по дороге, стали подходить к месту, где дорога наиближе подходит к лесу, я заметил перешептывание некоторых военнопленных между собой. Я не понимал, что происходит. Неожиданно подалась команда, и назначенные военнопленные по 4-5 человек набросились на каждого гитлеровца. Кто вырвал оружие, другой затыкал в рот тряпку, третий вязал руки-ноги, четвертый бил прикладом по голове. Словом, за 2-3 минуты без шума с охраной было покончено. Построились по группам, распределили оружие и боеприпасы, и строем направились в лес. До прохода поезда было 10-15 минут и за это время надо было скрыться в лесу. «Я стоял», — говорил капитан, пораженный неожиданностью и каким-то нервным шоком. Мне крикнули «Иди, мол, сюда!» Но я стоял, не двигаясь. Кто-то подал команду «Вяжите и его!» Меня моментально связали по рукам и ногам, в рот воткнули кусок тряпки и стянули с дороги в сторону. Через минут 10-15 я услышал гудок поезда, прибывшего на станцию Владимир-Волынск. Когда прошел поезд, я попытался сесть и осмотреться вокруг. Это мне и удалось. Недалеко от себя я услышал стоны. Это лежали раненые гитлеровцы. Группы военнопленных уже не было. Только теперь я понял, почему меня не пускали в строй на работу. Я перекатился в небольшую лощинку и лежал там. Солдаты лежали по длине колонны военнопленных. Кто где стоял, там и напали на него. Прошло уже несколько поездов, время подходило к обеду. «Я знал», — продолжал капитан, «что скоро будут везти на подводе два бедона баланды к месту работы на гробки. И действительно, часа в два дня, когда два солдата с одним военнопленным везли на подводе обед, подъезжая к месту происшествия, они увидели неожиданное зрелище. По дороге на расстоянии метров 50 60 лежали связанные 10 солдат охраны, раненые, некоторые даже без сознания из-за потери крови. Старший от неожиданности даже выстрелил вверх. Сразу же всех развязали, и два солдата начали перевязывать раненых. Потом самых тяжелых посадили на подводу и начали двигаться к лагерю. В последний момент заметили и меня, лежавшего подальше от дороги. Развязали только ноги и вынули тряпку изо рта. Ударили несколько раз по спине и, привязав к подводе, повели в лагерь. По дороге эфрейтор спрашивал у меня, что и как. Я ответил, что ничего не знаю. По прибытии подвода в лагерь меня заперли в карцер, находившийся за лагерем. Семен Григорьевич Тончилов утверждал, что всего в побеге приняло участие 60 человек. Пятерых офицеров немцы в процессе погони якобы поймали. 55 беглецов смогли уйти от преследования. А далее, по словам Семена Григорьевича танчилова комендант лагеря, панически боявшийся отправки на фронт, распорядился для соблюдения отчетности хватать случайных людей, бывших красноармейцев, осевших в окрестных селах, и расстреливать их как участников побега. Но это, похоже, уже явный вымысел, так же, как и мифический руководитель побега полковник Васильев. Тем не менее, благодаря воспоминаниям танчилова к списку реальных участников побега можно уверенно добавить фамилию подполковника Павла Филипповича Найдеса – Филиппова. Подполковник Павел Филиппович Найдис, командир 122-го легкоартиллерийского полка 44-й горнострелковой дивизии. Пленен раненым 9 августа 1941 года под селом Терновка, Уманский котел. После пленения проходило излечение в Луцке, Шталаге-365, Цайт, госпитальном отделении Владимир-Волынского лагеря. В плену назвался русским Филипповым Павлом Филипповичем. Филипповым. Воспоминания Василия Андреевича Новобранца дают имя еще одного участника побега. Майора Кузьмы Федотовича Трофименко. Майор Кузьма Федотович Трофименко. Начальник топографического отдела 6-й армии. Пленен 10 августа 1941 года, село Рассаховатец. Подробное описание сцены расстрела старшего лейтенанта Власова оставил Владимир Иосифович Бондарец, автор книги «Военнопленная. Записки капитана». Он попал в плен в мае 1942 года под Харьковом, содержался в лагерях военнопленных в Проскурове, Владимире Волынском, Нюрнберге, Вольгосте, Лодзе, Моусбурге, В июне 1944 года Владимир Иосифович Бондарец, по подозрению в причастности к созданию антифашистской организации «Братское сотрудничество военнопленных», был брошен в концлагерь Дахау. Весной 1945 -го года был освобожден и вернулся на родину. В своей книге, написанной до его смерти в 1959 году и изданной в 1960 Он утверждал, что был знаком с одним из основных участников июньского побега, старшим лейтенантом Власовым. Правда, и в рассказе бандарца не все выглядит достоверно и до конца убедительно. Вот его версия. «Постепенно я распутал ниточку, тянувшуюся к Власенко». Так бандарец именует Власова. В лагере его не было. Попал он в плен в первые дни войны и чуть ли не в том же самом Владимир Волынске. Работал он при комендатуре писарем. Исполнительный, аккуратный и какой-то немного странный, словно чуточку не в себе. Далее Владимир Иосифович Бондарец изложил свою версию побега, не схожую с другими. Команда, решившаяся на побег, работала, мол, в городском овощехранилище. В один из дождливых дней участники команды по предварительному сговору набросились на охрану, обезоружили, связали конвоиров и разбежались. Заводилой был Власенко. Некоторых поймали сразу, некоторых спустя несколько дней. Всех расстреляли. Только о Власенко ничего не было слышно. Думали, что ему удалось дойти до линии фронта. Некоторые поговаривали, что Власенко прихватил с собой списки пленных. Списки непростые. Против каждой фамилии условный значок. Характеристика. Но это были только разговоры. В лагере болтали много всякого вздора и трудно было подчас отличить правду от вымысла. А вот как бандарец описывает сцену расстрела Власова. Солнце лениво перекатилось с одного края лагеря на другой. От лип протянулись плотные косые тени. На площади заполошно колотили в обрезок рельса, созывали пленных на плац. Перед клубом собралась большая толпа. Высказывались догадки о причине сбора, одна другой нелепее, невероятнее, В лагерь вошла группа людей, и сразу все стало понятным. Впереди шел человек в хорошем синем костюме. Руки его были заломлены за спину и туго стянуты. От этого грудь неестественно выпятилась, походка была деревянная. Восково-бледное лицо обросло густой бородой, один глаз заплыл синим кровоподтеком. За ним, почти упираясь в его спину штыками, твердо вышагивали двое солдат. Последним шел Унтер. Перед клубом группа остановилась. Человек встал к стене. Напротив него, шагах в пяти, плечом к плечу, встали солдаты и передернули затворы винтовок. Я услышал фамилию Власенко. Унтер скомандовал. Вскинулись на изготовку винтовки. Дуло подрагивали на уровне груди осужденного. Расстояние между ними и блестящей сталью штыков было ничтожно малым. Над площадью повисла могильная тишина. Власенко долгим тоскующим взглядом переходил от одного лица к другому и, видимо, не находил того, которого искал. Потом его взгляд остановился на солдатах, на лезвиях штыков и вдруг заострился холодным злым блеском. Грудь рывком поднялась, набрала до отказа воздуха и над притихшими людьми, над широкой площадью, над вековыми кронами зеленых великанов Пронесся страстный призыв. «За Родину! За нашу советскую Ро!» Оглушительным дуплетом грянули выстрелы. С тревожным криком слип поднялась стая галок. Власенко упал на колени, медленно повалился на бок к стене. Унтер выстрелил ему в ухо. Тело Власенко дернулось еще раз и застыло. По земле растекалась красная лужа. На свежеокрашенной белой стене почти рядом остались две небольшие воронки, припудренные кирпичной пылью. Изучение персональных карт в ОБД «Мемориал» позволило расширить список офицеров, принявших участие в попытке побега 1 июня 1942 года. Вот еще уверенно установлены имена тех, кто погиб в ходе той попытки. Подполковник Николай Тимофеевич Андреев. Командир 618-го горнострелкового полка 192-й горнострелковой дивизии 8-го стрелкового корпуса 12-й армии. Пленен 7 августа 1941 года, село Копенковатое. Интендант второго ранга Василий Богданов, штаб 37-й армии. Пленен 23 сентября 1941 года, Яготин. Капитан Андрей Исаевич Добросердов, 207-й батальон. Пленен? Неизвестно. Бердичев. Полковник Николай Михайлович Лавров. Руководитель тактики Днепропетровского артиллерийского училища. Пленен 2 сентября 1941 года. Днепропетровск. Старший лейтенант Степан Михайлович Мацигора. 814-й артиллерийский полк. Пленен 8 октября 1941 года, Андреевка. Техник-интендант 2 ранга Василий Федотович Спицын, штаб 5-й армии. Пленен 23 сентября 1941 года, Подгородище. Воентехник Николай Николаевич Филатов, 250-й зенитный дивизион. Пленен 24 сентября 1941 года, Оржеца Капитан Андрей Якунин, 91-й артиллерийский дивизион, пленен 7 октября 1941 года, Поповка. Судя по записям на оборотных сторонах персональных карт, эти 14 участников побега были настигнуты и убиты в день побега, то есть 1 июня 1942 года. Однако часть беглецов скрывалась в лесах еще какое-то время и была поймана позднее. В их числе. Майор Андрей Владимирович Никитин, командир 233-го артиллерийского полка в составе 12-й армии. Пленен 6 августа 1941 года, Емиловка. Капитан Василий Васильевич Касьяненко, 478-й артиллерийский полк. Пленен 24 сентября 1941 года, Бориславка. Майор Борис Яковлевич Корнеев, командир 283-го корпусного артиллерийского полка 13-го стрелкового корпуса 12-й армии. Кроме этих 17 твердо установленных участников побега, есть основания присоединить к ним еще двух офицеров, находившихся во Владимир-Волынском лагере, полковника Михаила Ивана, Кузьмича Селевестрова, Селеверстова, Селевестрова, и полковника Ивана Савича Бекмурзаева. Их персональные карты в ОБД «Мемориал» не выявлены, но есть свидетельские показания о том, что они были расстреляны во Владимир-Волынском лагере за участие в побеге. Полковник Михаил Кузьмич Селеверстов, Сильвестров, замкомандира 45-й танковой дивизии 24-го мехкорпуса по строевой части. Пленен в «Зеленой браме» в августе 1941 года Расстрелян во Владимир-Волынском лагере 6 июня 1942 года. Свидетелем участия Михаила Кузьмича Селиверстова в июньском побеге выступил один из членов антифашистского подполья во Владимир-Волынском лагере майор Говоров, упоминался ранее. Полковник Иван Савич Бекмурзаев, начальник артиллерии 41-й танковой дивизии. Пленен 13 сентября 1941 года. Киевский котел. Осетинские средства массовой информации сообщают о нем следующее. В лагере для военнопленных он стал одним из организаторов побега 60 старших офицеров в мае 1942 года. Однако через несколько дней часть офицеров была поймана и возвращена в лагерь, где они были страшно избиты и искусаны собаками. В числе двух последних пойманных был и полковник Бекмурзаев. В тот же день, перед строем военнопленных, их расстреляли. И, наконец, еще о трех персонажах, которые, по всей очевидности, имели касательство к побегу из Владимир-Волынского лагеря 1 июня 1942 года. Для понимания, о ком пойдет речь, еще раз обратимся к свидетельствам бывших узников лагеря. Из протокола допроса младшего лейтенанта Виктора Семеновича Банчковского. Во Владимире-Волынском группа полковников, подполковников и только один лейтенант Власов в количестве 30 человек работали у танковых казарм под охраной немцев, напали на немцев и лопатами убили нескольких охранников. Об этом группа договорилась еще раньше. Трое из этой группы работавших собрали трупы и передали их немцам, за что были освобождены из лагеря. Фамилии этих предателей я не знаю. Остальные 27 человек бежали. Этих людей преследовали и при обнаружении всячески издевались, а затем расстреливали. Власова поймали позже других, привезли в город Владимир-Волынск, в лагерь, где и расстреляли. С показаниями Виктора Семеновича Банчковского совпадают воспоминания техника-интенданта Василия Гавриловича Иванова. Утром каждый день 30 пленных старшего комсостава ходили убирать освобожденный от пленных красноармейцев лагерь. Приблизительно в середине мая пленные напали на охрану, обезоружили их и побежали в лес, но трое из них отказались и остались со связанными конвоирами. Комендант лагеря организовал облаву, и семь человек пленных были заколоты штыками при схватке с настигшими их немцами. На следующий день их привезли в лагерь, среди них был и полковник Галяшкин. Троих же пленных, не пожелавших бежать, привезли к лагерю, но поместили за проволокой. Если бы немцы привели их в лагерь, то пленные устроили бы им самосуд, так как они были сильно возмущены. В дальнейшем каждые несколько дней спустя были слышны залпы со стороны кладбища. Пленным объявляли, что еще расстреляно 6, 7 и 5 из числа бежавших 27. Позже привели в лагерь еще одного пленного и сказали, что это последний. Пленного сопровождали три немецких солдата и комендант. Его поставили посредине к стене украинского корпуса, комендант скомандовал солдатам что-то по-немецки, раздались выстрелы, и пленный упал, а комендант выстрелил из своего револьвера в голову упавшего. Затем подвода подъехала и вывезла расстрелянного на кладбище. Итак, в большинстве свидетельств бывших узников Владимир-Волынского лагеря указывается, что в составе бригады, возглавлявшейся полковником Матвеем Фадеевичем Старостиным, которая вышла за ворота лагеря утром 1 июня 1942 года, было 30 человек. 27 офицеров, нейтрализовав охрану, бежали, и 3 человека остались. Причем один из этих троих вернулся в лагерь и сообщил немцам о побеге. В офицерской картотеке ОБД «Мемориал» выявлена персональная карта одного из бывших узников лагеря, которая, похоже, дает ответ на вопрос о личности этого человека. Речь идет о младшем лейтенанте Марченко, освобожденном из лагеря неделю спустя после побега. Обращают на себя внимание сразу три момента. Освобождение Марченко имело место 8 июня 1942 года, в условиях, когда в лагере силами Абвера и его внутренней агентуры велось усиленное дознание о связях бежавших с другими узниками. Формулировка «освобожден ввиду непригодности к военной службе» уникальна и абсолютно не вписывается в рамки отношения немцев к советским военнопленным. И главное, запись об освобождении сделана тем же почерком, которым внесены записи о смерти или казни большинства участников побега, а именно старшего абверовца лагеря капитана Гюнтера Эриха. Определенно младший лейтенант Марченко в число членов антифашистского подполья лагеря не входил и в бригаду Старостина попал случайно. Некоторые из ветеранов лагеря упоминают о свалке, возникшей при выходе бригады из ворот. Напрашивается предположение, что именно Марченко явочным порядком втиснулся в колонну, а после побега, то есть после того, как старшие офицеры набросились на охрану, а затем кинулись бежать, он вернулся в лагерь и подал тревогу. За эту услугу он, очевидно, и был освобожден из лагеря. И, похоже, еще одним из тех, кто входил в состав той тройки, которая в последнюю минуту отказалась бежать, был полковник Михаил Александрович Кудрявцев, бывший командир 253-й стрелковой дивизии, державший оборону южнее Кривого Рога по линии село Широкое, поселок Высокополье. Однозначно он прошел Владимир-Волынский лагерь и, согласно ряду источников, был в составе бригады Матвея Фадеевича Старостина в день побега. Цитирую одно из найденных упоминаний о Михаиле Александровиче Кудрявцеве. «Крупное восстание военнопленных произошло во Владимир-Волынском о в июне-июле 1942 года. Здесь капитан Власов, старший переводчик штаба Юго-Западного фронта и бывший сотрудник НКВД, с целью побега создал группу военнопленных офицеров из 30 человек, которую возглавил бывший командир 253-й стрелковой дивизии Кудрявцев. О пребывании Михаила Кудрявцева во Владимир-Волынском лагере упоминает Юрий Соколовский, который, напомним, работал в лагерном лазарете в качестве дезинфектора. В письме, направленном в 1978 году тогдашнему первому секретарю Владимир-Волынского горкома партии Мизюку, Соколовский называет Кудрявцева в числе начальников лагерного госпиталя по всей вероятности, вторым после умершего отцепного тифа полковника Иосифа Лаврентьевича Михайлова с 11 ноября 1941 по 11 марта 1942 года. В плену Михаил Александрович Кудрявцев выжил, но при прохождении фильтрации после освобождения из плена в 1945 году о своем пребывании во Владимир-Волынском лагере промолчал заявил, что с момента своего пленения 14 августа 1941 года и вплоть до освобождения весной 1945 якобы содержался в Германии в шталаге 13 д Хаммельбург, затем в крепости Вюльсбург. Из карты ясно видно, что Михаил Александрович Кудрявцев о своем пребывании во Владимир-Волынском лагере не упомянул. Напрашивается логичный вопрос. Почему? Для сравнения, далее выложена другая карта о прохождении фильтрации, оформленная на полковника Ивана Потаповича Гудкова, командира 204-й воздушно-десантной бригады, пленен 22 августа 1941 года, Черкассы. Обе карты, и на полковника Михаила Кудрявцева, и на полковника Ивана Гудкова, оформлены в одном и том же фильтровочном лагере. 32-й запасной стрелковый полк 12-й запасной стрелковой дивизии. Оба полковника доставлены в пункт прохождения фильтрации в один и тот же день, 2 сентября 1945 года, и из одного и того же лагеря, шталага 277, в Алау. Обе карты датированы одним и тем же числом, 13 сентября 1945 года, и заполнены рукой одного и того же сотрудника. Но главное для нас – оба полковника, прошедшие Владимир-Волынский лагерь, по-разному детализируют свое пребывание в плену. Иван Гудков прямо указывает, что был в лагере военнопленных во Владимире-Волынском и что на протяжении трех месяцев он исполнял здесь функции командира роты. Еще одна типичная карта о прохождении фильтрации, оформленная на полковника Александра Максимовича Исаева – бывшего начальника связи 2 мехкорпуса, плененного 8 августа 1941 года, с перечислением всех этапов плена. Причем справка оформлена там же, в 32-м запасном стрелковом полку 12-й запасной стрелковой дивизии и заполнена рукой того же проверяющего, что и в случае с Кудрявцевым и Гудковым. Сколько же всего человек пыталось бежать из Владимира волынского лагеря, за два с лишним года его существования. Скольким из них это удалось сделать? Сколько из них погибло? Полных исчерпывающих ответов на эти вопросы мы наверняка не получим. Но совершенно ясно, что решиться на побег могли самые храбрые, самые стойкие, самые преданные родине узники лагеря, и данная глава является попыткой воздать должное их мужеству и отчаянной смелости.